Ориксы отрываются от еды и поворачивают головы в сторону мужчины, присевшего на корточки на высоком холме. Одно крупное животное отделяется от прочих и делает несколько шагов в его сторону. Юхана стреляет с колена. От грохота выстрела, кажется, сотрясается вся саванна. Стадо устремляется прочь. Лишь отделившийся от него орикс остается на месте. Передние ноги животного подгибаются, и оно словно становится в молитвенную позу. После чего опрокидывается на бок. Юхона встаёт и втягивает голову в плечи. Он похож на маленького мальчика, который втайне от взрослых взял ружьё, увидел на ветке птицу и решил проверить, попадёт ли. И лишь когда птица падает на землю, понимает, что натворил. Слишком поздно. Мы стоим поодаль в тени кустарника, наблюдая за этим зрелищем. Вейка легонько хлопает Ханаса по плечу. Министр смеется, мотая головой, хвалит выстрел. Проводник стоит, скрестив руки на груди и одобрительно кивая. Я смотрю на Лаурь. Тот закрыл глаза и словно этого недостаточно, отвернулся. Иногда я тоже задумываюсь о том, что вообще может причинить этим парням дискомфорт. Я знаю, что стрелять Юхана не хотел. Это стало ясно еще накануне вечером, но Вейка сказал, что выстрелить необходимо. Что будет некрасиво, если Юхана проявит слабость. Министр важный гость. Лаури спорил с отцом, отстаивал право Юхана решать самому. Вейкер рассердился и заявил, что у Лаури нет яиц, что его мнение никого не интересует, но Юхана в глазах гостя должен выглядеть боссом. Ханес молча, с улыбкой наблюдал за этой стычкой. Когда Юхана повернулся к отцу в поисках поддержки, тот пожал плечами и произнес. A man's, gotta do what a man's gotta do. должен делать то, что должен. Юхана понял, что предстоит совершить убийство. Мы стоим возле орикса, и Юхана подавлено смотрит на мертвое животное. Лаури не подходит ближе. Он стоит к нам спиной. Вейка говорит, что это прекрасная добыча и было бы неплохо, чтобы за ней последовали другие. Юхана клянется что голова этого орикса никогда не окажется на его стене. Впервые за день его голос звучит решительно. Проводник присаживается на корточке рядом с Ориксом, приподнимает голову животного и подзывает Юхану. Тот послушно подходит. Я достаю фотоаппарат. Улыбка у Юханы выходит блёклой. Ханос предлагает министру тоже встать в кадр, положив руку Юхане на плечо, тот широко улыбается в объектив. В центре кадра черно белая морда мертвого орикса. Хана с жестом отзывает меня в сторону, просит проследить, чтобы проводник сделал из головы животного трофей. Его отошлют в Финляндию жене Юханы. Самому Юхане об этом знать не обязательно. Всё это он шепчет мне на ухо, но я понимаю, что это приказ. Киваю. В небе парит большой гриф, его тень скользит по лицу Юханы.